Трой улыбнулся и, перекинув ногу через лук у седла, соскользнул вниз. «Конечно, друг Эрик». Лидит нашла его через полчаса. Трой как раз выскабливал ложкой оловянную миску, которую ему как почетному гостю преподнес Эрик. Остальные черпали из котла, снятого с крюка и поставленного прямо на угли, когда услышал тихий оклик. «Трой?» Он поднял глаза. Лидит протиснулась к нему между северных варваров тесно обступивших костер, у которого он сидел, и опустилась рядом с ним на колени. «Что случилось?» — спросил он ее, нежно проведя ладонью по ее щеке. «Я... совсем забыла, замоталась. Томи и Даргола до сих пор нет». Трой напрягся. Негромкий гул голосов, сопровождавший трапезу у костра, внезапно стих, и десятки встревоженных глаз уставились на них. Их вождя что-то взволновало. И воины были готовы, по его слову, немедленно броситься туда, куда он укажет. Трой медленно расслабился. «Ладно, этой проблемой займемся позже, когда переживем эту битву. Вернее, если переживем», — поправился он про себя. И в этот момент вновь зазвучал рог гномов. Гурьба пошла. «Первыми». Как они и ожидали, в атаку бросились остатки мелких орд. Дикий рёв и бой боевых бубнов и барабанов морским прибоем накатывал вверх по ущелью, пока первые орки, достигнув южных врат, не выплеснулись в ту часть ущелья, в которой располагался лагерь людей. Трой, стоящий на вомосте, удивлённо вскинул брови и повернулся к лидит. «Почему они не отправили вперёд всадников на варгах?» задача, озадачена, пожалуй, плечами. «Не знаю». «Натянуть тетиву!» — послышался зычный голос ближнего сотника. А со стороны стоящих чуть дальше стройных шеренг эльфов послышался звонкий и торжественный звук. Эльфы затягивали свою боевую песнь. Их было немного, всего пара сотен, ибо остальные сейчас занимали места у бойниц, прорубленных в скальных галереях каменного города. Но уводить всех эльфов Лидид посчитала неверным. Люди должны были не только знать, но и видеть, что они не одни что и другие светлые расы здесь с ними. Банк! Разнесся над полем боя гулкий звук сорвавшихся со спусковых крюков тетив метательных машин, и над головами людей взметнулись десятки камней и заточенных кольев. И сразу же вслед за ними над ущельем поплыл тонкий вибрирующий гул спущенных тетив. Первый залп стрелков и метательных машин пришелся отнюдь не на первые ряды. Ревущая толпа орков, накатывающаяся на строй латников, выстроивших стену щитов на краю насыпи, на первый взгляд почти не понесла урона, но сверху с помостов было видно, что лавина орков сразу за первыми пятью-шестью шеренгами изрядно предела. И последующие шеренги весьма условные, потому что орки по своему обыкновению перли плотной и беспорядочной толпой, спотыкаясь о труппы и раненых, вынуждены были слегка замедлить бег, еще больше увеличивая разрыв между теми, кто должен был нанести первый удар и остальной массой. А почти сразу же вслед за этим залпом небо потемнело от тысяч стрел, ринувшихся вниз на головы орков из тысяч скрытых в теле горы бойниц каменного города. На этот раз залп был еще более страшен, ибо стрелявшие сверху могли различить практически каждую цель, и потому били более избирательно. Но тут первые орки добежали до насыпи и полезли наверх. «Бей!» — взлетел над шеренгами слитный рёв латников, и тяжёлые копья обрушились на стервенело лезущих вверх по насыпи варгов. Несколько мгновений казалось, что яростная атака орков заставит бойцов отступить. И кое-где линия щитов даже слегка подалась назад, вслед за упавшими воинами. Сначала на шаг, потом ещё на полшага, ибо каждый убитый боец на мгновение создавал брешь в стене щитов, а прежде чем следующий успевал занять его место, орки отвоевывали себе кусочек насыпи. Но потом от первых ширенг орков ничего не осталось. А те, кто набегал сзади, оказались изрядно прорежены залпами стрелков и метательных машин. И потому линия щитов медленно качнулась обратно. Но все понимали, что это только начало. Первый удар шаманы нанесли во втором часу боя. Трой уже дважды бросал в дикую остервенелую атаку северных варваров, чтобы хоть немного отбросить орков, оттеснивших остатки латников, уже густо разбавленные наемниками, а кое-где и бойцами ополчения почти вплотную к помостам стрелков. Первый раз это удалось, и они оттеснили орков почти к самому обрезу насыпи, а во второй смогли лишь остановить откат. Так что он только успел выбраться из мясорубки и тяжело дыша, Принялся разыскивать глазами стройную фигурку Лидит, облаченную в заметные издалека доспехи зари, когда над помостом стрелков плыхнула яркая вспышка пламени. — Лидид! — заорал Трой, яростно крутя головой и холодя от мысли, что первый удар орочих шаманов пришелся по столь заметной цели. Но спустя минуту стало ясно, что целью, слава богам, была не она. Орочи шаманы не сумели, либо просто посчитали излишним подавлять свою древнюю ненависть и потому нанесли первый удар по эльфам. Из двух сотен стоявших на помосте чудовищный всполох погубил сразу два десятка эльфов, а сам помост загорелся. Большинство стрелков, увидев эту чудовищную картину, на несколько мгновений замешкалось, и в этот момент над полем битвы разнесся громкий голос лидит «Не прекращать стрельбу, иначе нас сомнут!» И над головами сражающихся снова поплыл многоголосый переливчатый гул, спускаемых тетив. Второй удар шамана нанесли по скальной стене ущелья. Там полыхнуло так, что у тех, кто в этот момент посмотрел бы в ту сторону, на некоторое время отключилось бы зрение. Слава богам, таковых среди людей практически не было. Так что этот поражающий фактор не оказал на людей никакого воздействия. Зато целая лавина каменных обломков, обрушившаяся вслед за этим все на тот же многострадальный помост, убила сразу почти две сотни людей и эльфов. Пробила и обрушила помост в нескольких десятках мест, заставив его зашататься и покоситься. Лидит в отчаянии зарычала. мосту конец! Нам придется убирать с него стрелков!» А Трой замер при мысли, которая только что пришла ему в голову. Лидит с надеждой уставилась на него. «Точно! Быстро убирай стрелков и отводи их в тыл!» Трой повернулся и бросился к тому месту, где последний раз видел Эрика два топора. «Тот был жив!» только ранен в руку и без одного топора застрявшего, как он сказал, в одной особо крепкой башке какого-то орка. Он как раз бинтовал рану. Эрик, бери своих и рубите столбы помоста. Пусть он рухнет вперед, ну, вроде стены. Если мы заставим их карабкаться через помост, пусть хотя бы некоторое время, то для наших стрелков в этот момент они будут совсем неплохими мишенями. Даже с учетом того, что стрелки будут стоять на уровне земли. Эрик, сначала слушавший приказ своего господина с некоторой озадаченностью, просиял, и, вскочив на ноги, гортанно закричал что-то остальным. Третий удар шаманов вновь пришелся на скальную стену ущелья, только уже противоположную. На этот раз потери были гораздо меньшими, поскольку Лидит, правильно просчитав, куда на этот раз ударят шаманы, в первую очередь сняла стрелков с оконечности помоста. Некоторое время рубка шла практически на равных. Но затем помост, уже давно сотрясаемый мощными ударами топоров северных варваров, громко заскрипел... Потом послышался еще более громкий треск, и в следующее мгновение вся циклопическая конструкция, еще не так давно державшая на себе почти три тысячи стрелков и около полусотни метательных машин, с грохотом рухнула на землю, подняв в воздух тучи мелких камешков. Несколько шеренг-орков оказались неожиданно для себя отделены от остальной орды внезапно возникшим подобием чистокола. С ними расправились за несколько минут, а затем шеренги латников и наемников. Откатились шагов на двадцать от рухнувшего помоста, на ходу перестраиваясь и вновь восстанавливая стену щитов такой, какой она была перед самым началом битвы. Орки тут же принялись карабкаться через обломки помоста, но это оказалось не слишком простым делом, и оттянувшиеся назад стрелки почти 10 минут удерживали их по ту сторону помоста, пропуская на эту сторону только одиночных тварей. Пока наконец и до орков не дошло, что с той скоростью, с какой они могут перебираться через помост, их просто перестреляют поэтому вскоре они прекратили ошалело лезть на пролом, и со стороны помоста послышался стук орочих топоров. В сражении установилась небольшая передышка, нарушаемая только всполохами огня. Шаманы перенесли свои усилия на стрелков у бойниц каменного города. Впрочем, судя по нескончаемому ливню стрел, падающих на голову орков, на этот раз их усилия оказались гораздо менее успешными, чем против стрелков на помосте. Трой стянул с головы шлем и вытер лоб. Лидит, тяжело дыша, присел рядом. «Меня очень беспокоит. Куда они дели всадников на варгах? По моим подсчетам, их у них осталось еще не менее десяти тысяч». Трой кивнул. «По моим тоже». И в этот момент внезапно рядом с ними в землю вонзилась длинная эльфийская боевая стрела, явно пущенная откуда-то сверху. Лидид от неожиданности отшатнулась, а Трой качнулся вперед и, ухватив за древко, выдернул ее из земли. «Здесь записка». Он торопливо обломил наконечник и сдернул записку с древка, после чего развернул ее и глухо зарычал. «У темные боги, вот тебе и всадники! Что?» — напряженно спросила Лидит. Они отправили всадников на Варгах с северным ущельем. Наверное, собираются ударить с тыла и зажать нас здесь. Гмалин пишет, что к началу ущелья те, как видно, пробирались лесами, потому что наблюдатели заметили их только когда первые всадники уже втянулись в ущелье. В этот момент сразу несколько секций рухнувшего помоста заскрипели и обрушились на землю, а в образовавшиеся проходы повалили орки. И одновременно с этим, прямо над центром восстановленного строя латников, вновь полыхнул огненный всполох, буквально испепеливших полтора десятка воинов. А в следующее мгновение в образовавшуюся брешь влетели орки. Трой вскочил. «Лидит, я с панцирниками попытаюсь перехватить их на каменной лестнице!» Так назывался почти прямой участок южного ущелья, длиной примерно в полторы лиги, выложенный широкими каменными плитами по всей ширине дороги. Их длина была чуть ли не в три раза меньше ширины, поэтому создавалось впечатление, что едешь по ступенькам гигантской лестницы. На самом деле она вела к воротам крадрикрама, но за пару сотен шагов до них раздваивалась и тянулась еще на поллиги в сторону южных врат. Да, там был шанс, если не остановить их, то хотя бы задержать потому что оставшиеся после всех этих боёв девять сотен панцерников никак не смогли остановить почти десять тысяч орков и их варгов. Лидит молча кивнула, а потом стянула с головы шлем и, прижавшись к Трою, впилась в него своими губами. Трой замер. Он почувствовал, что она прощается с ним. А Лидит всё так же молча отстранилась и, вновь нахлобучив шлем, резко отвернулась и бросилась в сторону прогибающейся линии обороны. Они едва успели. Когда Трой и граф Шагир, натянув поводья, притормозили своих коней, звонко цокавших копытами по плитам каменной лестницы, с противоположной стороны уже несся им навстречу торжествующий рев орков и вой варгов. Граф оглянулся. Его панцерники верниться и выскакивали из-за поворота. Граф вскинул левую руку, а затем отпустил поводья и резко бросил обе руки в стороны. «В линию!» Огромные железные башни панцирников начали торопливо разворачиваться на указанной позиции, а граф повернулся к Трою. «Извините, герцог, но я имею прекрасное представление о том, как вы обращаетесь с тяжелым копьем, и поэтому прошу вас покинуть линию». Трой набычился, но граф не дал ему заговорить. «Трой, не стоит торопиться умирать, прости, но ты действительно не слишком силен в конном строю. Я все равно не успею развернуть всех своих парней». «Дождись, пока подтянутся отставшие, и ударь второй волной. В этом будет больше толку. Тем более, что вам, скорее всего, придется сразу ударить в мечи. У оставшихся почти не осталось копий». Трой сглотнул. И, шмякнув графа по оплечнику латной перчаткой, дал ярому Шенкеля и выехал из строя. Окинув взглядом строй, он прикинул, что сформировать линию успели только около пяти сотен панцерников. Остальные еще подтягивались. Он оглянулся. Орки уже вылетели из-за поворота и теперь мчались на грозную ширенгу закованных в сталь воинов. Панцерники выглядели не столь нарядно и величественно, как в тот миг, когда Трой увидел их атаку в первый раз. На многих копьях уже не было пестрых значков, плюмажи большей части шлемов были смяты и изорваны. И почти ни на ком не осталось красивых форменных плащей. Но это было неважно. Они все равно выглядели грозно и несокрушимо. Вот только их была всего лишь горстка против накатывающейся на них сейчас необозримой лавины. «Шагом вперед!» — панцирники двинулись вперед, постепенно ускоряясь. Копья склонить, упереть в крюки. Тускло блестевшие острия упали вниз. «Выровняться рысью вперед!» — кони увеличили скорость. «Атака!» И в следующее мгновение панцирники вломились в строй орков.